Сквозь взломанный асфальт проросли трава и кустарник. Детские площадки скрылись под высоким бурьяном. Летом в пыльной зелени рыжали ржавчиной брошенные легковые автомобили, автобусы, грузовики. Всё, что могло сгнить, разрушиться, рассыпаться за эти годы, сгнило, разрушилось, рассыпалось. Сейчас дома были укрыты тонким слоем выпавшего прошлой ночью первого снега. странного снега, серо-голубого. Но и снег не скрыдовал уродства мира. У мёртвого города появились новые жуткие обитатели. Людей здесь давно уже не осталось, кроме одного. По городу-призраку шатаясь, словно пьяный, шёл человек. Тёмно-синий костюм химзащиты на нём был серьёзно повреждён. По спине три глубокие, обмазанные кровью борозды протянулись от плеч к пояснице, будто три остро отточенных клинка ударили разом, распоров костюм, тёплую меховую куртку, свитер и добравшись до тела. На груди и на левом боку человека тоже виднелись раны. Правое плечо и рука были залиты багровым, но, возможно, это была чужая кровь. В целом оставались только шлем из прочного пластика и респиратор, импортный, дорогой.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 С каждым шагом сила становилась всё меньше, но человек уже не мог позволить себе остановиться на пару минут, чтобы перевести дух, следовало спешить. Если ещё час назад спину саднило, то теперь раны причиняли жгучую боль. Временами ему казалось, что в них копошатся какие-то насекомые. Человек рычал и передёргивал плечами. К тому же с наступлением сумерек температура воздуха понизилась, и холод добирался до тела сквозь распорытый комбинезон.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 потерял сознание